10. Почему дома не делают такого пива? Олли поднял свою гигантскую кружку и вопросительно посмотрел на Меган. Делают. Просто оно выглядит по-другому. Олли скорчил рожу. Ага, и вкус у него другой. Меган кивнула. И стоит по-другому. Я недавно взял кружку пива в пабе около Кингс-Кросса, и она стоила пятёрку, воскликнул Олли. Я спросил парня за стойкой: "Может, ко дну прилип кусок золота?" "Ты этого не сделал". "Нет, но надо было. Целых 5 фунтов". У меня было ощущение, что меня ограбили. Меган сделала глоток и помолчала, наслаждаясь насыщенным, почти медовым вкусом пива, стекающим по горлу. Тебе не кажется странным, что мы радостно тратим пятёрку на кружку пива, а потом ворчим, что нужно заплатить за буханку хлеба, размышляла она. Да, Оле закивал так, что очки скатились с его носа. А потом снова радостно платим по фунту каждое утро за два тоста в кафе напротив школы. Почему так? Нас собирают каждый божий день, заявила Меган. "Такое же", Оли держал свой опустевший бокал. "Всё это совсем не странно", подумала Меган, наблюдая, как бармен берёт два чистых бокала. и наклонив их под углом, подставляет под кран с пивом. На его предплечье была татуировка, которая выглядела как два вопросительных знака, лежащие друг к другу верхом к хвосту. И она сразу же узнала рака, её знак зодиака. Почти сразу после того, как она познакомилась с Олли Меган, ради шутки, конечно. посмотрела их с Олли совместимость знаков зодиака. По версии Всемирной паутины, Скорпион и Рак были идеальной парой, возможно, родственными душами. Она не поверила в эту чушь, конечно, но не могла поспорить с тем фактом, что Олли стал ей очень хорошим другом. Олли сбежал в туалет. И Меган задумчиво смотрела на след от его ягодиц, оставшихся на барном стуле. Может быть, мама и интернет правы? Олли идеален для неё. Она нахмурилась, вспомнив образ последнего мужчины, которого она считала идеальным. Мужчины, который сделал всё, чтобы перемолоть её. Вот только она успела выплюнуть его. Пока он этого не сделал. Всё в порядке? Олли вернулся. Его очки снова запотели. Ты весь запотел, сообщила она ему, отгоняя гадкие воспоминания. Я нашёл недостаток в этом идеальном пабе, сказал он, преувеличенно тяжело вздыхая. Туалеты просто ледяные. Мне пришлось полчаса отогревать руки под горячей водой, чтобы их просто почувствовать. Ну я предлагала ещё посмотреть, но ты был так уверен, что ирландский паб с мексиканским названием это лучший выбор. Откликнулась она, подняв бровь, пока он протирал очки низом рубашки. Меня восхищает Дерзкая эксцентричность этого места, возразил он. Он не ошибался. Дон Писто действительно был довольно оригинальным местом. А разноцветные самбрера сражались за место с весёлыми шляпами гинесса на стене за барной стойкой. Полка ломилась под весом невероятной коллекции текилы. А посетителям приходилось перекрикивать песни Ю-Ту, перемежавшиеся чем-то, похожим на мариачи. Это было безумно, но великолепно. Соглашусь. Она стукнула свою кружку о его. Может быть, продолжим текилой? Раз, два, три и бах! Меган улыбнулась. Опрокинула вторую стопку текилы и стукнуло пустой рюмкой по столу. Они перешли за столик в углу, где могли спокойно во всё горло подпевать лахим перепевкам сентиментальных песен из 80-х и не бояться косых взглядов других посетителей. Это самый лучший отпуск из всех, что у меня были, заплетаящимся языком сообщил Олли. наклонился и запечатлел влажный поцелуй на её щеке. Он выпил в два раза больше текилы, чем она, а до этого была ещё пинта пива. Угу, проборчала Меган, вытирая его слюну со своей щеки рукавом, скорчив шутливую рожицу отвращения. Это было не впервые, когда они вместе напились. Самый первый раз, когда они только познакомились, закончился примерно так же. Квиз в местном пабе не был самым захватывающим мероприятием, но в тот вечер старая кляча была забита до отказа. Меган была со своей польской подругой Магдай, с которой они вместе работали в галерее по выходным. С Родицей у неё были большие проблемы, и толку в игре от неё было очень мало. С ними был парень Магды Нейл, который так напоминал птицу своим длинным носом и тонкими пальцами, что Меган всё время ждала, что он улетит в конце вечера. Олли сидел за соседним столиком со своей командой из шести школьных учителей. Каждый из которых, понятно, был очень силён в различных областях. Меган могла бы назвать их занудами, но ей очень нравилось, что каждый раз они скидывали руку, независимо от того, знали ответ или нет. Хотя всего лишь надо было написать ответ на листе. Олли был самым заметным из них. просто потому, что он был самым высоким, и его рука подлетала как напуганная кошка каждые 3 или 4 минуты. Его сложно было пропустить. Позже он рассказал ей, что даже не видел её до того, как всё случилось. Меган знала, что это чушь. Она прекрасно видела, как он поглядывал на неё. Когда думал, что она поглощена написанием слов на табличке. Что ж, мальчики и девочки, наступило время моей любимой части программы. Раунд за бесплатные напитки. Все вокруг повскакивали со своих мест, чтобы посмотреть на ведущего. Его также было сложно не заметить, учитывая пиджак В серебряных поетках, в которой он был одет. Теперь стоит постараться, шепнула Меган Магди. Но Тани расслышала и громко переспросила: "Что? Правила этого раунда были просты: блестящий задаёт вопрос. И вместо того, чтобы писать ответ на табличке, нужно было просто вскочить на ноги и прокричать его. Кто крикнул быстрее всех, а зачастую и громче всех, награждается напитком из бара на свой вкус, абсолютно бесплатно. Правда, на бутылку водки это не распространялось. О чём Меган к большому разочарованию узнала в прошлое воскресенье Вы готовы? У кого самая сильная жажда здесь? Я хочу чувствовать ваше предвкушение, дамы и господа. Я хочу почувствовать это до мурашек. Этот мужик, идиот, сказала Магда, черкая сердечко там, где Нэл написал своё имя. Меган Набрала побольше воздуха. «Какой британский певец получил больше всего бритиша в Бритиш Робби Уильямс?» Они оба ответили правильно. Оба были быстрыми. Оба одинаково громко крикнули. И оба вскочили на ноги. «Я первая сказала!» Крикнула Меган так громко, что Блестящий сделал широкий шаг назад. Я первый поднял руку, ответил Олли, однако намного спокойнее, чем ещё больше взбесил Меган. Что случилось с рыцарством? воскликнула Меган. поставив руки в боки и оглядывая его сверху вниз с самым грозным выражением, на которое только была способна, хотя это было непросто, учитывая его рост, больше 6 футов. "Полагаю, тебе хотелось бы, чтобы я ещё снял пальто, чтобы постелить в лужу на твоём пути", ответил Олли. Но нападения в его голосе не было, даже хуже. Он откровенно смеялся над ней. "Не стоит надо мной смеяться", предупредила она, подняв одну руку, чтобы погрозить ему пальцем. "Ты знаешь, что я первая вскочила, и я была на ногах ещё до того, как он закончил задавать вопрос". Хорошо, хорошо, Оли поднял обе руки и засмеялся. Ты можешь забрать бесплатный напиток, раз это так важно для тебя. Спасибо. А ещё потому, что я джентльмен во времена, когда все рыцари мертвы. Будь осторожен. А ещё потому, что я знаю, вкус у него всё равно будет ужасным, учитывая то, что ты получила его обманом. Ну всё. Меган была готова поставить наглеца на место, но вдруг: тише, тише. Давайте вы двое будете играть красиво. Вот что я вам скажу. Я сегодня чувствую себя особенно щедрым, поэтому объявляю ничью. и присуждаю каждому по бесплатному напитку. Меган открыла было рот, чтобы ответить, но передумала. Благодарю, обратился Олли к ним обоим, обходя Меган и направляясь к бару с кривой усмешкой. Весь паб смотрел на неё. И Меган внезапно почувствовала себя самой большой идиоткой в Лондоне. "Пойди, поговори с ним", прошептала Магда, когда Меган села на место и попыталась спрятаться за бокалом с вином. "С кем?" Магда кинула на неё такой свирепый взгляд, что лёд бы растаял. "Не изображай дурочку. Ты знаешь, А кому я, а парне с длинными руками? Меган почувствовала, как вспыхнули щёки и покачала головой. С ним ни за что. Он, симпатяга. Магда бросила виноватый взгляд на Нейла. Когда у тебя последний раз был секс? Когда на земле ещё был слышен рёв тираннозавра? Да ладно. Меган изобразила обиду. Так трудно найти симпатичного парня в этой забытой богом стране, продолжала Магда. Мне так повезло встретить моего Нейла, она сжала их переплетённые пальцы. Но ты, возможно, не так удачлива. Так что куй железо, пока горячо, так говорят. Ну что-то вроде, кивнула Меган. Олли забрал свою кружку пива и смеялся над чем-то с девушкой за стойкой бара. Ему, кажется, барменша нравится, прошептала она. В любом случае, он огромный. Может быть, он тайный, большой и добрый великан, который крадёт детей по ночам. иест их. Магда смотрела на неё, не моргая. Ты о чём? Кто ест детей? Ты с ума сошла? Она ведь читала книгу. Все читали, ведь так? Даже поляки. Видимо, нет. Давай. Магда подтолкнула её в бок. И Меган подскочила со стула, разлив остатки вина по всему столу. «Видишь, — присоединился Нейл, — теперь тебе точно надо идти за новым напитком!» «Ненавижу вас обоих! — ответила она, направляясь к Олли. «Можно мне бесплатный бокал красного вина?» «О-о-о!» А вот и Эммелин Панхёрст. Олли лениво улыбнулся. Меня зовут Меган. Гораздо лучше. Я Олли. Они пожали руки. Её оказалось такой маленькой в его огромной ладони, и Меган почувствовала, что начинает таять. Теперь стой рядом с ним. Она заметила его добрые глаза и полные губы, его манеру поправлять очки на носу каждые несколько секунд и то, как он запускает руки в волосы. "Извини, я напала на тебя", сказала она. "Я довольно азартна. Иногда это сильнее меня. Не извиняйся, Олли", пожал плечами Я даже рад, что ты это сделала. И я так получил бесплатный напиток. В таком случае, сказала она, внутренне поражаясь собственной наглости. Следующий с тебя. Он рассмеялся, а Меган ещё немного расслабилась. Она видела, как Макда радостно показывает большие пальцы в её сторону. И перевела внимание Олли на чучело филина, которое по какой-то причине висело за баром. Странновато, тебе не кажется? сказала она, не в силах придумать что-нибудь более интеллектуальное. Он подумал несколько секунд, затем снова повернулся к ней. Не знаю, мне даже нравится. Я всегда думал, что было бы классно быть филином. Что бы летать? догадалась Меган. "Неа", Олли помолчал. В глазах появился блеск. Что бы крутить головой во все стороны. Меган почувствовала, как на лице появляется удивлённое выражение и потянулась за своим бокалом на барной стойке. Люди так ограничены в этом смысле, продолжал Олли. Его тон был полушутливым. Мне нравится, что можно видеть всё вокруг, не сходя с одного места. Меган чуть не подавилась вином рассмеявшись. Ты невероятный, сказала она. Может быть. Он искоса взглянул на неё. Но я тебе нравлюсь. Точно знаю. Правда? На тот момент так и было. Это знала она, да и все в этом пабе. Она даже пропустила 10 вопросов квиза, а это был раунд поп-культуры. Тебе виднее. В его глазах неожиданно появился вызов, и она несколько секунд Мулчи смотрела на него, чувствуя, как кровь прилила к щекам. Все звуки вокруг них стихли, как будто они вдвоём опустили головы в ведро с водой. На несколько секунд Меган видела только его, и это было прекрасно. Они всё ещё сидели за баром после всех последних заказов. Меган Представление не имело, кто выиграл квиз, во сколько ушла Магда или что о ней подумали друзья Олли. На это ей было откровенно наплевать. Она так давно не встречала мужчину, который настолько легко мог её рассмешить. За последние 3 одиноких года Она ходила на свидания, но впервые настолько смогла почувствовать себя сама собой. В итоге, после доброго десятка бокалов вина, именно она пригласила его в свою квартиру на чашку кофе. Олли даже не раздумывал, а прокинул последний глоток пива и натянул пальто. Однако уже на улице Меган почувствовала изменения в атмосфере. Под яркими лампами уютного паба, под присмотром бармена, она чувствовала себя уверенно, даже неуязвимо. Олли смеялся над ее шутками, улыбался многочисленным анекдотом. Его щеки все больше розовели, и она поняла, что она не могла. Что это от удовольствия. Но снаружи, на пустой улице, только они вдвоём, он неожиданно стал снова незнакомцем, и эта простота, которой она наслаждалась, начала испаряться. Когда Олли попытался взять её за руку, она вырвала её и отпрянула от него, врезавшись боком в разлапистую ёлку. «Я не кусаюсь», — сказал Олли, скорее удивлённый, чем встревоженный её странным поведением. «Я знаю. Просто...» — она остановилась. Олли замедлил шаг и внимательно посмотрел на неё. И его улыбка сползла с губ, как сдувшийся шарик. «Я могу не идти к тебе, если ты передумала». Анна смущённо помурщилась. Дело не в этом. Они уже дошли до угла её улицы, и Меган заставила себя снова пойти, увлекая Олли за собой. "Я могу это сделать", говорила она себе. Он же учитель, не маньяк-убийца. Между ними была искра, она ему Понравилось. Он даже заинтересовался её работой. Кажется, он действительно достойный мужчина. Так что за ерунда с ней происходит? Дом, родной дом, воскликнула она, поворачивая ключ замочной скважины и подталкивая дверь. Замок заедал уже несколько месяцев. но у неё так и не нашлось времени что-нибудь с этим сделать. «Это все твои?» — спросил Олли, присвистнув поражённо, стоя перед стеной, увешанной фотографиями в рамках. «Каюсь. Виновна», — ответила она, доставая френч-пресс. По неведомой причине ей стало жизненно необходимо приготовить обещанный кофе. "Тебе помочь?" Олли возник в дверном проёме. "Нет, я справлюсь. Просто э-э, чувствую себя как дома". Ложка упала в раковину, и Меган вздрогнула, потому что это было гораздо громче и пугающе, чем могло бы быть. Через несколько минут она вернулась в гостиную и обнаружила Олли, сидящим нога на ногу, на диване. Его разные носки радостно сочетались с ее лоскутным покрывалом. «У тебя хорошо», — сказал он, не отрывая от нее глаз, пока она ставила на стол чашки и неловко усаживалась рядом. «Мои родители одолжили мне денег». выర్మтала она, чувствуя себя смущённой. Квартира небольшая, но моя собственная. Олли открыл рот, чтобы ответить, но снова закрыл его. Она поняла, о чём он думал. Зачем утруждать себя светскими беседами, когда они уже здесь? Надо было пересечь черту. И они оба балансировали на её краю, ожидая сигнала от другого. Наконец, Олли сделал первый шаг. Он выпрямил ноги и предвинулся к ней. Его взгляд одновременно возбуждал и пугал её. Просто разреши ему поцеловать тебя, думала она, наблюдая, как зёрна кофе Поляшуду в банке. Что плохого может случиться? Меган она обернулась и увидела его лицо всего в дюйме от своего. Его улыбка была на месте, а губы замерли в предвкушении. На несколько мгновений воздух уплотнился настолько, что стало сложно дышать. Затем Она закрыла глаза. Поцелуй был очень мягким и осторожным. Меган почувствовала вкус пива на языке Олли. Она замерла в ожидании ответа от собственного тела, желания пронизывающего тела. Хотела закинуть руки ему на плечи, но ответа не последовало. Вместо этого Она вспомнила все причины, почему этот поцелуй был плохой идеей. Разве не она обещала себе, что любые отношения могут подождать, пока она не достигнет своей цели? Разве это не самое худшее, что может случиться сейчас, когда она сделала всё, чтобы вернуть себе свою жизнь? Однажды её уже украл мужчина, которого она целовала. Она открыла глаза и увидела Олли. И его глаза были закрыты, а брови сосредоточенно сдвинуты. Нет, это всё неправильно. Она не этого хотела. Извини. Она отодвинулась и посмотрела на свои колени. Олли сделал глубокий вдох прежде чем заговорить. Очевидно, этот поцелуй гораздо больше значил для него, чем для неё. "Дурной запах после пива", пошутил он, но тон его выдал. "Я не уверена, что могу", промямлила она. "Дело не в тебе, дело во мне", закончил он. отодвигаясь от нее. «Нет, это я! Точно я!» — заверила она его. Несколько минут Оля молча смотрела на нее. Он мог встать и уйти, вежливо сказав ей, что было приятно познакомиться и сбежать, чтобы больше никогда не увидеться. Но он этого не сделал. Вместо этого он улыбнулся, налил им по чашке кофе и попросил её рассказать о своих фотографиях. Они могли стать двумя незнакомцами, встретившимися на одну ночь, поверившими, что их плотское желание означало что-то большее. Они могли проснуться на следующее утро под тяжёлым одеялом, предавленные обоюдным стыдом и раскаянием но этого не случилось выбрав отказ от секса с Олли Меган случайно положила начало чему-то гораздо важному настоящей дружбе Меган выползла из своего транса и обнаружила что Олли заснул на столе Зажав пустой стакан в руке, ставай, она растолкала его, пока он наконец не забурчал: "Пора доставить тебя в отель, Пушинка". Слякать, подмёрзла на лыжниках, и Меган почти потеряла равновесие, когда они завернули за угол на старой площади. Улица жила своей жизнью. заполненные участниками мальчишников и девишников. Все они были в гораздо худшем состоянии, чем Олли, который, хотя и принял вертикальное положение, большей частью своего веса опирался на её плечо. "Ты всегда такие красивые", выдохнул он ей в ухо, когда они проходили мимо астрономических часов. Вокруг них горели огни, и Олли был совершенно прав. Они были великолепны. На площади не было ни единого уголка, который бы не был идеально освещён. Я вижу тебя. Что? Эхо голоса Меган громко разнеслось по тихой улице, ведущей к отелю. Она произнесла это до того, как её мозг обработал то, что услышал. В следующий момент она застыла в шоке. "Я люблю тебя", вот что он сказал. Хорошо, он был пьян, как тот мужик на Камден-маркете, который разгуливал с буханкой хлеба, привязанной к голове и взбирался на мусорные баки. Но всё же Он сказал это. Либо Оли не отследил её ответ, либо был в шоке от её молчания в ответ на его откровение. Но он не произнёс ни слова до того момента, пока они не прошли последние несколько ярдов по булыжникам и не поднялись в тёплое, относительно нормальное нутро отеля. Перебормотав что-то о том, что ему нужен туалет, Олли обогнал её и направился в бар, где находилось нужное ему помещение. Олли любит её? Нет. Он просто напился. Но он это сказал. Так ведь? Неужели он до сих пор влюблён в неё? Меган Она обернулась и увидела Хоп, женщину, с которой познакомилась в баре этим утром. В руках у неё было что-то похожее на стаканчик перецном. Рядом с ней, сжимая в руках что-то тоже напоминающее алкоголь, сидела крохотная девушка с короткими волосами, которую они увидели утром. Меган помахала рукой и натянула на лицо то, что должно было выглядеть как дружеская улыбка. "Присоединишься к нам?" спросила Хоп, приготовившись встать с места. "Нет, нет," Меган покачала головой. "Я сегодня уже на присоединялась. Поверь мне. И мне нужно доставить вот этого," Меган показала на Оли. показавшегося в дверях туалета до кровати, пока он где-нибудь не приземлился. "Тогда увидимся за завтраком", предложила Хоуп. "Конечно". Олли пошёл впереди, а Анна помахала двум женщинам и скорчила ему рожу в спину для убедительности. Она искренне надеялась, что они не увидели и её внутреннее смятение к счастью вся неловкость, которую Меган чувствовала по поводу сна с Олли в одной кровати, улетучилась, когда он упал и уснул в ту же секунду. На какое-то мгновение она раздумывала не снять ли с него ботинки, но передумала. Внезапно почувствовала себя неспособной прикоснуться к нему. Зачем он ляпнул такое? Теперь она не была уверена в том, что она о нём думала, а ещё хуже, что чувствовала по отношению к нему. А самым опасным моментом было то, в чём она призналась себе после того, Как 20 минут слушала храп Олли. Крошечная часть внутри неё была рада услышать то, что он произнёс.